Глава 5. Вирусный эффект. Ваш индивидуальный заказ Nike отменён, сообщалось в электронном письме. Оно пришло в январе 2001 года, когда Джона Пиретти попытался заказать пару персонализированных кроссовок. Проблема заключалась в заказанной надписи. В пику компании он попросил напечатать на его кроссовках слово Sweatshop. Патагонное производство. Пиретти, который в то время был докторантом и работал в медиалаборатории MIT, вступил в переписку с Nike. Компания отвечала, что не может выполнить заказ из-за неприемлемого сленга. Пиретти не удалось переубедить Nike, и тогда он решил отправить переписку нескольким друзьям. Те в свою очередь поделились ею со своими друзьями и так далее. Через несколько дней об этой истории узнали уже несколько тысяч человек. Вскоре её подхватили СМИ. К концу февраля переписка Пиретти с Nike попала на страницы Garden и Wall Street Journal, а его самого пригласили в Today Show на канале NBC, чтобы обсудить проблему с представителем Nike. В марте история вышла за пределы страны и попала в несколько европейских газет. А ведь началось всё с одного единственного электронного письма. В прессе моё противостояние с Nike представили как битву Давида с Голиафом, впоследствии писал Пиретти. Но на самом деле, это была битва между компанией уровня Nike с её доступом к СМИ и сетью граждан в интернете, которая такими ресурсами не располагали. Переписка распространилась на удивление широко, но быть может, это всего лишь случайность. Кэмерон Марлоу, друг Пиретти, тоже учившийся тогда в докторантуре, придерживался именно этой точки зрения. Марлоу впоследствии возглавивший группу аналитики данных в компании Facebook, Не верил, что человек мог бы намеренно вызвать подобный эффект. Но Пиретти считал, что сумеет повторить свой успех. Вскоре после переписки с Найки он получил предложение о работы от некоммерческой мультимедийной организации iBim из Нью-Йорка. В итоге Пиретти стал руководителем лаборатории заразных медиа, где экспериментировал с сетевым контентом. Он хотел понять, что именно делает контент заразным и что помогает ему распространяться. В течение нескольких лет он систематизировал характеристики, необходимые для популярности в сети. Например, как переходы по новостным заметкам помогают привлечь трафик на страницу, или как темы, раскалывающие аудиторию, получают большую популярность, а постоянно меняющийся контент заставляет пользователей возвращаться на сайт. Его команда первой ввела функцию репоста, позволяющую делиться чужими публикациями. Впоследствии эта функция стало ключевой для распространения контента в соцсетях. Представьте себе, каким был бы Twitter без опции ретвитнуть или Facebook без кнопки поделиться. Затем Пиррети занялся новостями и помог запустить интернет-издание Huffington Post, но первые опыты с заразным контентом никак не выходили у него из головы. Наконец, он предложил своему бывшему боссу из IBM создать медиакомпанию нового типа. Она должна была заняться заражением. Пиретти хотел применить свои знания о завоевании популярности в более широком масштабе. Идея состояла в том, чтобы компилировать постоянный поток вирусного контента. Проект получил название Basfit. Вскоре после публикации работы о сетях типа Миртесен, Дункан Оуд начал преподавать на факультете социологии Колумбийского университета. В то время он заинтересовался онлайн-контентом и в итоге стал одним из первых советников Basfit. Уотс начинал с изучения связей в таких сетях, как съёмочная группа фильма и мозг червя. Однако именно Всемирная паутина представляла собой неисчерпаемый источник данных для учёного. В начале 2000-х Уотс с коллегами начал исследовать связи в интернете. В ходе работы ему удалось опровергнуть ряд сложившихся представлений о том, как распространяется информация. В то время маркетологи возлагали большие надежды на так называемых инфлюенсеров, лидеров мнений. обычных людей, способных спровоцировать социальную эпидемию. Сегодня этим термином называют и простых граждан, и знаменитости, и медиаперсон. Но прежде это были неизвестные люди, с которых начинались эпидемии, распространявшиеся по принципу сарафанного радио. Идея маркетологов заключалась в том, что, выбрав в качестве целевой аудитории горстку людей с неожиданно большим числом связей, компания сможет распространить свои идеи гораздо шире при значительно меньших затратах. Рекламируя продукт, не обязательно опираться на знаменитости вроде «Опры Уинфри». Интерес у потребителей можно сформировать практически с нуля. «Людей из мира маркетинга заинтересовала возможность добиться такого же эффекта, как с «Опрой», но с небольшим бюджетом», говорит Уоттс, который сейчас работает в Пенсильванском университете. Мысль об инфлюенсерах подсказал Уоттсу знаменитый эксперимент «Мир тесен» психолога Стэнли Милгрэма. В 1967 году Он предложил трём сотням людей передать письмо некоему биржевому маклеру, который жил в Шерене, пригороде Бостона. В итоге адресату было доставлено 64 письма. Четверть из них прошли через руки одного человека местного продавца одежды. По словам Милграма, биржевой маклер с огромным удивлением узнал, что этот продавец по всей видимости был его главным связующим звеном с внешним миром. Если скромный торговец оказался столь важной персоной для передачи сообщения, то вероятно существуют и другие подобные ему люди, выступающие ключевыми звеньями. Опс отмечает, что бытует несколько версий гипотезы об инфлюенсерах. Есть интересная, но неверная версия, а есть и верная, но не интересная. Интересная гласит, что существуют особые люди, вроде продавца одежды из эксперимента Милграма. которые играют несоразмерно большую роль в социальном заражении. И если вам удастся найти таких людей, то вы получите возможность распространять нужную информацию, не тратя лишних денег и не привлекая знаменитостей. Эта соблазнительная идея, однако, не выдержала проверки практикой. В 2003 году Уоттс и его коллеги с Колумбийского университета повторили эксперимент Милгрэма, но уже с электронными письмами и в гораздо большем масштабе. Они случайным образом выбрали 18 адресатов из 13 разных стран и запустили почти 25 тысяч цепочек электронных писем, попросив каждого участника передать сообщение конкретному адресату. В небольшом по охвату эксперименте Милгрэма обнаружилось ключевое звено передачи. Им, по всей видимости, был продавец одежды. Однако в случае с электронными цепочками всё происходило иначе. Сообщения в каждой цепочке проходили через разных людей, а не через одного и того же инфлюенсера. Более того, исследователи из Колумбийского университета расспрашивали участников эксперимента о том, как те решали, кому переадресовать письмо. Выяснилось, что люди ориентировались не на популярность контакта или наличие у него множества связей, а на место жительства или род занятий. Эксперимент показал, что наличие людей с большим числом связей вовсе не обязательное условие для доставки сообщения конкретному адресату. Но что если мы просто захотим распространить сообщение как можно шире? Помогут ли в этом люди с большим числом связей, например, знаменитости? Через несколько лет после эксперимента с электронными письмами Отс с коллегами решили посмотреть, как онлайн-связи способствуют распространению контента в Твиттере. Результаты указывали на то, что у контента больше шансов широко распространиться, если его публикует человек с большим количеством подписчиков. или тот, кто ранее уже становился инфлюенсером. Хотя и здесь не было никаких гарантий. В большинстве случаев этим людям не удавалось запускать масштабные эпидемии. Это подводит нас к более популярной версии гипотезы об инфлюенсерах. Идея проста. Одни люди более влиятельны, чем другие, и тому есть множество подтверждений. Например, в 2012 году Синан Арал и Дилан Окер Изучали, как друзья пользователя влияют на его выбор приложений в Фейсбуке. Они выяснили, что в парах друзей женщины влияют на мужчин на 45% чаще, чем женщины на женщин, а люди старше 30 лет на 50% влиятельнее тех, кому ещё не исполнилось 18. Исследователи также показали, что женщины подвержены влиянию меньше, чем мужчины, а состоящие в браке меньше, чем одинокие люди. Если мы хотим распространить какую-то идею, то в идеале нам нужны люди, которые одновременно очень восприимчивы и очень влиятельны. Но Арал и Окер выяснили, что такие встречаются крайне редко. Очень влиятельные люди, как правило, не особенно восприимчивы, а очень восприимчивые недостаточно влиятельны. И почти нет таких, кто был бы одновременно очень влиятельным и очень восприимчивым к влиянию, отмечают они. Если так, То какой же эффект можно получить, если нацелиться на влиятельных людей. В следующей работе Арал и Окерс моделировали ситуацию, когда для инициирования социальной эпидемии выбираются наиболее подходящие люди. Оказалось, что при эффективном выборе целевой группы масштаб распространения увеличивается в два раза по сравнению с ситуацией, когда адресаты выбираются случайным образом. Это заметный прогресс. Однако он очень далёк от того эффекта, которого порой достигают малоизвестные инфлюенсеры, вызывая масштабные вспышки. Почему так трудно добиться того, чтобы идеи распространялись от человека к человеку? Одна из причин в том, что люди редко бывают одновременно восприимчивыми и влиятельными. Если кто-то транслирует идею большому числу восприимчивых людей, это не значит, что они передадут её дальше. Кроме того, многое зависит от структуры наших взаимодействий. Если финансовые сети диссоцертативны, каждый крупный банк связан с большим количеством мелких, то соцсети, объединяющие людей, обычно имеют другую структуру. Судя по всему, в самых разных сообществах, от деревенских общин до Фейсбука, популярные люди часто объединяются в социальные группы с другими популярными людьми. Это значит, что если мы выберем в качестве целевой группы несколько популярных персон, то сможем добиться быстрого распространения идеи по сарафанному радио, но скорее всего, лишь на ограниченном участке сети. Таким образом, инициирование множества вспышек по всей сети может оказаться эффективнее, чем попытка выявить самых влиятельных людей в сообществе и опереться на них. ОЦ заметил, что люди склонны смешивать разные теории об инфлюенсерах. Некоторые утверждают, что нашли скрытых агентов влияния, таких как продавец в эксперименте Милграма. и использовали их для распространения идей. Но в действительности они просто проводили кампанию в СМИ или платили знаменитостям за рекламу продукта в Интернете и, по большому счету, не использовали сарафанное радио. «Люди случайно или намеренно соединяют разные теории, чтобы скучное звучало интересно», — говорит Уоттс. Споры вокруг инфлюенсеров указывают на необходимость понять, как действует на нас информация в Интернете. Почему одни идеи мы принимаем, а другие нет? Среди множества причин можно назвать конкуренцию. Мнения, новости и продукты борются за наше внимание. Тот же эффект наблюдается и при биологическом заражении. Патогены, вызывающие такие болезни, как грипп и малярия, представлены множеством разных штаммов, которые постоянно конкурируют за восприимчивых людей. Почему же какой-нибудь один штамм не становится доминирующим? Вероятно, часть это связано с нашим социальным поведением. Когда люди объединяются в сплочённые группы с некими границами, это позволяет большему количеству штаммов существовать в пределах одной популяции. По сути, каждый штамм может найти себе территорию и избежать постоянной конкуренции с другими. Такие социальные взаимодействия также объясняют огромное разнообразие идей и мнений в интернете. Сообщества в соцсетях часто формируются вокруг одинаковых взглядов. от политических пристрастий до конспирологических теорий. Это создаёт почву для существования эхо-камер, внутри которых люди редко слышат мнения, не совпадающие с их собственным. Одно из самых активных сообществ в интернете движение антипрививочников. Этих людей объединяет популярное, но необоснованное убеждение, будто комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи, вакцина MMR, вызывает аутизм. Источником слухов послужила вышедшая в 1998 году научная статья Эндрю Уэйкфилда. Выводы, изложенные в статье, впоследствии были опровергнуты, сама публикация отозвана, а Уэйкфилда исключили из медицинского реестра Великобритании. К сожалению, британские СМИ успели подхватить и распространить заявления Уэйкфилда. Это привело к падению уровня вакцинации MMR, что через несколько лет Когда непривитые дети стали поступать в многолюдные учебные заведения, стало причиной нескольких серьёзных вспышек кори. Если в Великобритании в начале 2000-х широко распространялись слухи о вакцине MMR, то по другую сторону Ла-Манша СМИ транслировали иные новости. Французские издания строили догадки по поводу недоказанной связи между вакциной от гепатита B и рассеянным склерозом. Не так давно в японской прессе появились негативные отзывы о вакцине против вируса папиллома человека, а в Кении возродились слухи 20-летней давности об опасности прививки от столбняка. Скепсис в отношении медицины возник не вчера. На протяжении столетий многие люди не доверяли методам профилактики заболеваний. Еще до того, как в 1796 году Эдвард Дженнер изобрел вакцину от Оспы, для снижения риска заболеваний использовался метод вариоляции, изобретённый в 16 веке в Китае. Суть его заключалась в том, что здоровых людей прививали содержимым пузырьков или корочек больных оспой, чтобы вызвать лёгкую форму заболевания и сформировать иммунитет к вирусу. Процедура была небезопасной. Погибало около 2% привитых, но в целом значительно снижалась смертность от оспы, которая обычно составляла около 30%. В 18 веке вариоляция стала популярна в Англии. Но был ли оправдан связанный с нею риск? Французский писатель Вольтер отмечал, что европейцы считают англичан, использующих этот метод, глупцами и сумасбродами. Глупцами, потому что они прививают оспу своим детям для того, чтобы помешать им заболеть этим недугом. Безумцами, потому что они с лёгким сердцем заражают своих детей неизбежной страшной болезнью с целью предотвращения сомнительной беды. Он также писал, что критика была взаимной. На это англичане в свою очередь возражают: все европейцы, кроме нас, трусы и извращенцы. Трусы они, потому что боятся причинить малейшую боль своим детям, извращенцы же, потому что дают им в один прекрасный день умереть от оспы. Сам Вальтер, переболевший оспой, поддерживал английский подход. В 1759 году математик Даниил Бернулли решил положить конец спорам. Чтобы понять, превышает ли риск от заражения оспой риск от вариоляции, он создал первую в истории модель эпидемии. Исходя из закономерностей передачи оспы, Бернулли подсчитал, что вариоляция увеличит ожидаемую продолжительность жизни в том случае, если риск от процедуры не будет превышать 10%, и это условие выполнялось. С современными вакцинами всё гораздо проще. С одной стороны, у нас есть почти полностью безопасные и эффективные вакцины, такие как ММР. С другой стороны, смертельно опасные инфекции вроде кори. Таким образом, участившиеся отказы от вакцинации это роскошь, ставшая побочным эффектом жизни в тех регионах, где благодаря прививкам в последние несколько десятилетий подобных болезней практически не было. Исследование, проведённое в 2019 году, показало, В европейских странах уровень доверия к вакцинам гораздо ниже, чем в Африке и Азии. Традиционно слухи о вакцинах различались от страны к стране, но из-за растущего числа связей в цифровом мире ситуация меняется. Информация теперь быстро распространяется в интернете, а возможности автоматического перевода помогают мифам о вакцинации преодолевать языковые барьеры. В результате растущее недоверие к вакцинам Вылечет опасные последствия для здоровья детей. Корь крайне заразна, и поэтому для предотвращения вспышек должно быть вакцинировано не менее 95% населения. В тех местах, где идеи антипрививочников успешно распространяются, мы наблюдаем вспышки болезни. В последние годы в Европе от кори умерло несколько десятков человек, хотя более широкий охват вакцинаций позволил бы избежать этих смертей. Деятельность подобных движений привлекла внимание к возможности существования эхо-камер в интернете. Но насколько алгоритмы соцсетей изменили наше взаимодействие с информацией? В конце концов, мы разделяем взгляды своих знакомых не только в интернете, но и в реальной жизни. Может быть, картина распространения информации в сети всего лишь проекция той эхо-камеры, которая существует за пределами интернета? На то, какую информацию мы узнаём из соцсети, влияет три основных фактора. Поделился ли той или иной публикацией кто-то из наших контактов? Появилась ли она в нашей ленте? Перешли ли мы по ссылке? По сведениям Facebook, на потребление информации влияют все три фактора. В 2014-15 годах специалисты по анализу данных компании проанализировали политические взгляды пользователей из США. И выяснили, что люди видят в соцсети мнения, схожие с их собственным, гораздо чаще, чем это происходило бы, если бы они выбирали друзей случайным образом. Из всего контента, который публикуют друзья, алгоритм соцсети, который определяет, что появится в новостной ленте пользователя, отфильтровывает ещё 5-8% публикаций, где высказываются политические взгляды, не совпадающие со взглядами пользователя. А из всего контента, который видит в ленте конкретный человек, этот человек с наименьшей вероятностью откроет тот, который противоречит его политическим убеждениям. Кроме того, пользователи гораздо чаще открывают публикации, появляющиеся в верхней части ленты, что отражает степень конкурентоспособности контента. Всё это означает, что если в Фейсбуке действительно существуют эхо-камеры, то они начинаются с выбора друзей, а затем подкрепляются алгоритмом формирования новостной ленты. А что насчет информации, которую мы получаем из других источников? Она также поляризована. В 2016 году исследователи из Оксфорда, Стэнфорда и подразделения Microsoft Research проанализировали историю просмотров веб-страниц 50 000 американцев. Выяснилось, что контент, который люди просматривают в соцсетях и на поисковых страницах, обычно более поляризован, чем тот, который они видят на любимых новостных сайтах. Тем не менее, соцсети и поисковики знакомят людей с более широким диапазоном мнений. Возможно, контент в них сильнее идеологизирован, но пользователи также чаще видят здесь мнения оппонентов. На первый взгляд, тут есть некое противоречие. Если соцсети знакомят нас с более широким диапазоном взглядов, чем традиционные новостные ресурсы, почему это не ослабляет эффект эхо-камеры? Возможно, всё дело в нашей реакции на информацию в интернете. Когда социологи из университета Дьюка попросили добровольцев из США подписаться на аккаунты в Твиттере, в которых транслировались взгляды, противоположные их собственным, выяснилось, что после этого участники только укрепились в своих политических убеждениях. В среднем республиканцы становились более консервативными, а демократы — более либеральными. Но эта ситуация отличается от обратного эффекта, описанного в третьей главе, поскольку в данном случае Не выдвигались аргументы против конкретных убеждений. Но похоже, что для ослабления политической поляризации недостаточно просто создать новые связи в интернете. Как и в реальной жизни, мы не любим сталкиваться со взглядами, с которыми не согласны. Содержательная личная беседа помогает изменить мнение, как в случае с предрассудками или насилием, но знакомство с противоположными мнениями в интернете не обязательно даст тот же эффект. Причиной конфликта может стать не только сам онлайн-контент, но и контекст, в котором он появляется. В интернете мы сталкиваемся с самыми разными идеями и сообществами, о которых не узнали бы в реальной жизни. Это может приводить к разногласиям. Люди публикуют контент в расчёте на одну аудиторию, а читает его совершенно другая. Исследователь соцсетей Дана Бойд, она пишет свои имя и фамилию строчными буквами, называет это явление коллапсом контекста. В реальной жизни мы общаемся с близкими друзьями совершенно в ином тоне, нежели с коллегами или незнакомым человеком. Поскольку друзья хорошо нас знают, они едва ли поймут нас неправильно. Буэтт отмечает, что в ситуации личного общения коллапс контекста могут породить, например, такие события, как свадьба. Речь, адресованная друзьям, может вызвать неловкость у родственников, и многим знакомы ситуации, когда Шафер не учитывал это и попадал в просаг. Но если свадьбы обычно тщательно планируются, то к разговору в интернете могут внезапно подключаться друзья, родственники, коллеги и незнакомые люди. Комментарии легко можно вырвать из контекста, и из-за недопониманий возникают споры. Во время пандемии COVID-19 многие исследователи заболеваний столкнулись с коллапсом контекста в Твиттере, а платформа, которую они ранее использовали для обмена научными идеями, оказалась в центре общественного внимания. В 2020 году я несколько раз обнаруживал, что меня широко цитируют в СМИ после публикации какого-нибудь проходного комментария или наблюдения. Хотя 6 месяцами ранее такие твиты были бы интересны разве что горстке коллег. По мнению Бойд, контексты могут меняться со временем, в частности, когда люди становятся старше. Хотя подростковый контент может быть общедоступным, он по большей части не рассчитан на то, что его будут читать все люди во все времена и во всех регионах. писала она в 2008 году. По мере того, как поколение, выросшее на соцсетях, становится старше, эта проблема усугубляется. Вне контекста многие старые публикации, десятилетиями хранившиеся в сети, покажутся глупыми и неприемлемыми. Иногда люди эксплуатируют ситуации коллапса контекста, которые случаются в интернете. Сегодня под троллингом понимают оскорбление в сети. Однако на этапе зарождения интернет-культуры троллинг был скорее проявлением азарства, а не ненависти. Он затевался для того, чтобы вызвать искреннюю реакцию на нечто неожиданное. Во многих экспериментах Джона Пиретти до BASF использовался именно такой подход. Сетевые розыгрыши привлекали внимание людей. С тех пор троллинг превратился в эффективную тактику ведения споров в соцсетях. В отличие от реальной жизни, при общении в интернете мы словно находимся на сцене. Если тролль сумеет спровоцировать чрезмерную реакцию оппонента, это может понравиться случайным наблюдателям, которые не всегда знакомы с полным контекстом. И в этом случае оппонент со своей вполне обоснованной позицией будет выглядеть нелепо. Господи, сделай моих врагов смешными, сказал однажды Вальтер. Многие тролли, и те, кто разыгрывает людей, и те, кто оскорбляет, не ведут себя так же в реальной жизни. Психологи называют это эффектом растормаживания в сети. Избавившись от необходимости выслушивать ответ лицом к лицу и раскрывать свою реальную личность, люди сильно меняются. И дело не в том, что они в глубине души тролли. Анализ антисоциального поведения в интернете показал, что в подходящих условиях тролями могут становиться самые разные люди. В частности, мы с большей вероятностью будем вести себя как тролли, если у нас плохое настроение. или если кто-то в дискуссии уже перешёл к троллингу. Интернет не только порождает новые типы взаимодействия, но и предлагает новые способы изучения того, как распространяются идеи. В случае с инфекционными болезнями у нас нет возможности намеренно заражать людей, чтобы изучить процесс передачи инфекции, как это пытался делать Рональд Росс в 1890-х годах в опытах с малярией. Сегодня, когда учёные исследуют инфекционные болезни, Их эксперименты затратны, имеют весьма ограниченный охват и тщательно оцениваются с точки зрения этики. По большей части нам приходится довольствоваться данными, полученными в результате наблюдений, а для ответа на вопрос что если использовать математические модели. В интернете же можно относительно легко и без особых затрат намеренно инициировать заражение, особенно если вы управляете целой соцсетью. Если бы тысячи пользователей Фейсбука были внимательнее, они могли бы заметить, что 11 января 2012 года их друзья стали чуть счастливее, чем обычно. В то же время тысячи других пользователей отметили бы, что их друзья грустят несколько больше обычного. Но даже если кто-то и обратил внимание на изменения в контенте, публикуемом друзьями, в поведении самих друзей на самом деле ничего не менялось. Это был эксперимент Исследователи из Facebook и Карнелского университета хотели выяснить, как в интернете распространяются эмоции. И на неделю изменили новостные ленты пользователей, чтобы посмотреть, что произойдёт. Результаты были опубликованы в начале 2014 года. Скорректировав алгоритм формирования ленты, исследователи обнаружили, что эмоции заразны. Люди, которые видели меньше позитивных постов, сами выкладывали в среднем менее позитивный контент и наоборот. Сейчас это открытие не вызывает удивления, но в то время оно противоречило общепринятым взглядам. До эксперимента многие считали, что просматривая жизнерадостные публикации в Фейсбуке, мы чувствуем себя аутсайдерами и расстраиваемся. Само исследование вызвало шквал негативных эмоций. Некоторые учёные и журналисты сомневались в его этичности. Facebook манипулировал настроением пользователей в тайном эксперименте, гласил заголовок в газете Independent. Главная претензия состояла в том, что исследователи не получили согласия людей на участие в эксперименте. Изучение того, как некая схема влияет на поведение людей, вовсе не обязательно противоречит этике. Медицинские организации регулярно проводят рандомизированные эксперименты, чтобы понять, как склонить людей к здоровому образу жизни. Например, кому-то они отправляют напоминание о необходимости онкологического скрининга в одной форме, кому-то в другой, а затем сравнивают реакцию разных групп. Без подобных экспериментов было бы трудно понять, как тот или иной подход меняет поведение людей. Если эксперимент может нанести вред его участникам, исследователи должны рассмотреть альтернативы. В случае с исследованием эмоций в Фейсбуке можно было бы дождаться естественного эксперимента. вроде наступления дождливой погоды. И тогда настроение людей изменилось бы само по себе. Или попытаться ответить на тот же вопрос, задействовав меньшее число пользователей. Однако запрашивать предварительное согласие было бы нецелесообразно. Социолог Мэттью Салганик в своей книге Bit by bit, бит за битом, отмечает, что психологический эксперимент может дать сомнительный результат, если люди будут знать, что именно изучается. Участники исследования Facebook могли повести себя иначе, если бы с самого начала знали, что эксперимент имеет отношение к изучению эмоций. Если же психологи вводят испытуемых в заблуждение, чтобы получить от них естественную реакцию, то по замечанию Солганика, зачастую приходится всё объяснять им по окончании эксперимента. Исследовательское сообщество не только обсуждало этичность эксперимента, но и выражало обеспокоенность масштабом заражения в исследовании Facebook. И дело вовсе не в том, что он оказался слишком большим, напротив, он был слишком мал. Эксперимент показал, что когда пользователи видели у себя в ленте меньше позитивных постов, количество положительно окрашенных слов в их новых публикациях снижалось в среднем на 1/10%. Аналогичным образом, в случае меньшего числа негативных постов, слов с отрицательной окраской в публикациях пользователей становилось меньше на 7%. Одна из особенностей масштабных экспериментов заключается в том, что они позволяют выявлять очень слабые эффекты, которые невозможно обнаружить в меньших по охвату исследованиях. Поскольку количество пользователей, охваченных экспериментом Facebook, было очень велико, удалось отследить крайне слабые изменения в поведении людей. Исследователи утверждали, что с учётом размера соцсети эти различия следует считать значимыми. В начале 2013 года Это соответствовало бы сотням тысяч эмоциональных проявлений в день в обновлениях статуса. Но их доводы убедили не всех. Даже если принять этот аргумент, остаётся неясным, является ли столь слабый эффект значимым в отношении более общего научного вопроса о распространении эмоций, писал Салганик. В том, что касается изучения заражения, у компаний, владеющих соцсетями, есть серьёзное преимущество. ведь они могут наблюдать практически за всем процессом распространения. В описанном выше эксперименте Facebook исследователи знали, какой контент пользователи размещали на своих страницах, кто его видел и каков был эффект. Сторонние маркетинговые компании не обладают таким уровнем доступа к соцсети, и поэтому для оценки популярности той или иной идеи вынуждены опираться на альтернативные показатели. Например, они отслеживают, сколько людей открыли пост или поделились им. Сколько он собрал лайков и комментариев? Какого рода идеи становятся популярными в интернете? В 2011 году исследователи из Пенсильванского университета Джонна Бергер и Кэтрин Милкман решили выяснить, какие статьи из газеты New York Times люди пересылают друг другу по электронной почте. Они собрали данные за 3 месяца, в сумме почти 7000 статей, и зафиксировали особенности каждой из них, а также проверили Входила ли та или иная статья в список чаще всего пересылаемых по почте? Выяснилось, что люди чаще всего делились теми статьями, которые вызывали сильную эмоциональную реакцию. Это относилось и к позитивным эмоциям, например, восхищению, и к негативным, таким как гнев. И наоборот, реже всего делились статьями, вызывающими отключающие эмоции, в частности, грусть. Другие исследователи выявили похожий эмоциональный эффект. Люди охотнее делились историями, которые вызывали, например, отвращение. Но эмоции не единственное, что заставляет нас запоминать истории. Эмоциональным содержанием статей из New York Times Бергер и Милкман смогли объяснить лишь около 7% разброса в том, как часто люди делились этими статьями. Иными словами, 93% разницы были обусловлены чем-то другим. Дело в том, что популярность зависит не только от эмоционального наполнения. Анализ Бергера и Милкмана показал, что на желание поделиться статьёй также влияет элемент неожиданности или практическая ценность. Не стоит забывать и о внешних факторах. Популярность статьи зависит от времени её публикации, от раздела сайта, где она помещена, а также от автора. Эти дополнительные характеристики позволили исследователям объяснить гораздо большую часть различий в популярности. Легко поддаться соблазну и решить, что мы можем, по крайней мере, теоретически, проанализировать успешный и неуспешный контент и выяснить, что именно делает твит или статью особенно за разными. Но даже если нам удастся выявить особенности, которые объясняют популярность тех или иных идей, эти выводы довольно скоро утратят актуальность. Исследовательница технологий Зайнаб Туфекчи указывает на возможное смещение интересов людей по мере использования онлайн-платформ. Например, она высказывает предположение, что алгоритм рекомендаций роликов на YouTube формирует нездоровую тягу к просмотру видео, всё глубже затягивая зрителя в своеобразную кроличью нору. Похоже, алгоритм пришёл к выводу, что людей притягивает контент более экстремальный, чем тот, с которого они начали, или же провокационный контент в целом, писала она в 2018 году. Это смещение интересов означает, что если новый контент не эволюционирует, Не становится более драматичным, вдохновляющим или неожиданным, то он скорее всего будет вызывать меньше интереса, чем предыдущий. В данном случае эволюция нужна не для получения преимуществ, это вопрос выживания. То же самое происходит в живой природе. Многие виды вынуждены адаптироваться просто для того, чтобы не отстать от конкурентов. Когда люди стали использовать антибиотики для лечения бактериальных инфекций, некоторые бактерии эволюционировали и приобрели устойчивость к распространённым лекарствам. В ответ были созданы более сильные антибиотики. Это в свою очередь привело к дальнейшей эволюции бактерий. Препараты становились всё сильнее, но давали такой же эффект, как более слабые лекарства несколько десятков лет назад. В биологии эта гонка вооружений называется эффектом чёрной королевы, в честь персонажа книги Льюиса Кэрролла Алиса в зазеркалье. Когда Алиса жалуется, что в Зазеркалье бег не помогает ей попасть в другое место, королева отвечает, что здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Этот эволюционный бег имеет отношение не только к изменениям, но и к процессу распространения. Если у бактерий возникнет новая мутация, она не начнет автоматически распространяться по популяции людей. Аналогичным образом, при появлении нового контента в интернете нет никаких гарантий, что он станет популярным. Всем известны примеры историй и идей, которые широко распространились по сети. Но мы также знаем, что многие посты, в том числе и наши собственные, не привлекли к себе особого внимания. Итак, насколько часто публикации в интернете становятся популярными? И как выглядит типичная эпидемия в сети? Слухи об азоне Хикса поначалу распространялись медленно. 1 июля 2012 года пользователи Твиттера начали обсуждать новость о том, что неуловимая частица, так называемая частица Бога, наконец открыта. Гипотезу о её существовании выдвинул в 1964 году Питер Хиггс. Этот бозон стал недостающим кусочком пазла субатомных частиц. Законы физики элементарных частиц указывали на то, что бозон Хиггса должен существовать. но пронаблюдать за ним не удавалось. Вскоре ситуация изменилась. Сначала в Твиттере появилась информация, будто физики обнаружили бозон на ТВАтроне, ускорителе частиц, расположенном в штате Иллинойс. Слухи распространялись со скоростью примерно равной одному новому пользователю в минуту. На следующий день учёные, работающие с ТВАтроном, объявили, что нашли обнадеживающие, но не окончательные свидетельства существования бозона Хиггса. Эпидемия слухов в Твиттере ускорилась, распространяясь на всё большее количество пользователей, а затем внимание переключилось на большой адронный коллайдер в ЦЕРНе. Новая информация подтвердилась. 2 дня спустя исследователи из ЦЕРНа объявили о том, что они действительно обнаружили бозон. По мере того, как СМИ проявляли всё больший интерес к открытию, эпидемия в Твиттере охватывала новых пользователей. В последующие дни Их число росло со скоростью 500 человек в минуту, и вскоре после этого достигло пика. К 6 июля, спустя 5 дней после появления первых слухов, интерес к этой истории резко угас. Когда слухи об Азоне Хиггса только появились, одни пользователи писали о возможном открытии, а другие ретвитили эти комментарии своим подписчикам. Если посмотреть на то, как были связаны первые несколько сотен ретвитов, то можно заметить огромную вариативность в передаче. Большинство твитов распространялись не слишком далеко. Их ретвители 1-2 пользователя. Но в центре сети оказалась крупная цепь ретвитов, включающая в себя два масштабных события передачи, когда отдельные пользователи передавали слух большому количеству людей. Такая вариативность передачи характерна для распространения контента в интернете. В 2016 году Дункан Уотс, в то время работавший в Microsoft Research, вместе с коллегами из Стэнфордского университета анализировал каскады распространения публикаций в Твиттере. Они отследили более 620 миллионов сообщений, отмечая, какие пользователи ретвитнули ссылки, которыми поделились другие. Некоторые ссылки проходили через множество пользователей, образующих длинную цепь передачи. Другие вызывали вспышки ретвитов которые быстро угасали. Третьи вообще не распространялись. В случае с инфекционными болезнями мы говорили о двух крайних формах вспышек. Передача типа общий источник происходит тогда, когда все заражаются от одного и того же источника, например, через пищу или отравленную воду. При другой крайности разрастающаяся вспышки. Инфекция передаётся от человека к человеку в несколько шагов. В каскадах распространения в интернете наблюдается такая же вариативность. Иногда контент передаётся многим людям из одного источника. В маркетинге это называют широковещательной передачей, а иногда по цепочке от одного пользователя к другому. Исследователи из Стэнфорда и Microsoft выяснили, что критически важными элементами самых крупных каскадов были события широковещательной передачи. Приблизительно одно из тысячи сообщений в Твиттере пользователи ретвитят больше 100 раз, но лишь небольшая часть этих ретвитов распространяется посредством разрастающейся передачи. Успех каждого распространившегося твита, как правило, обусловлен одной широковещательной передачей. Когда речь заходит о заражении в интернете, возникает соблазн сосредоточиться только на контенте, который стал популярным. Но нужно помнить, что подавляющее большинство публикаций вообще не распространяется. Исследователи из Microsoft выяснили, что около 95% каскадов в Твиттере состоят из единственного твита, которым никто не поделился. Из оставшихся 5% большинство сообщений не продвинулись дальше, чем на один шаг. Тоже справедливо для других онлайн-платформ. Контент, который распространяется, на самом деле крайне редок, а само распространение чаще всего ограничивается несколькими шагами передачи. Большая часть публикаций в интернете попросту не заразна. В предыдущей главе мы рассматривали вспышки вооруженного насилия в Чикаго, где передача этого насилия обычно заканчивалась после небольшого числа событий. Похожим образом, в человеческой популяции прекращаются некоторые болезни. Например, штаммы птичьего гриппа H5N1 и H7N9 вызывают масштабные эпидемии у птиц, но плохо распространяются среди людей, по крайней мере пока. Какого рода вспышек нам следует ожидать, если что-либо распространяется не слишком эффективно? Мы уже знаем, как с помощью репродуктивного числа R оценить, есть ли у инфекционной болезни потенциал для распространения. Если R превышает критическое значение, равное единице, то существует вероятность, что начнётся эпидемия. Но даже если репродуктивное число меньше единицы, заражённый человек всё равно может передать инфекцию кому-то ещё. Это менее вероятно, но всё же возможно. Всегда, когда значение R больше 0, можно ожидать эпизодического возникновения вторичных случаев заражения. А новые случаи могут порождать новые этапы передачи инфекции до тех пор, пока вспышка полностью не прекратится. Если нам известно значение R затухающей инфекции, можно ли предсказать её средний масштаб? Оказывается, можно, благодаря одному полезному математическому тождеству. Оно часто применяется при анализе эпидемий и оно же определило подход Джоны Пиретти и Дункана Уотса к вирусному маркетингу на заре существования BuzzFeed. Предположим, что вспышка начинается с одного зараженного. По определению, этот первый случай породит в среднем r вторичных случаев. Новые зараженные, в свою очередь, спровоцируют по r случаев каждый, в сумме r в квадрате и так далее. Размер вспышки равно 1 плюс r плюс r в квадрате плюс r в кубе и так далее. Мы могли бы сложить эти величины, чтобы вычислить ожидаемый размер вспышки. Но, к счастью, есть более простой путь. В XIX веке математики вывели изящное тождество, применимое к таким последовательностям. Для r в диапазоне от 0 до 1 справедливо следующее равенство. 1 плюс r плюс r в квадрате плюс r в кубе и так далее равно 1, поделенная на 1 минус r. Иными словами, если репродуктивное число меньше единицы, ожидаемый масштаб вспышки равен единице, поделенной на единицу минус r случаев. Даже если вы не особенно интересуетесь математикой XIX века, вдумайтесь и оцените, насколько полезно это тождество. Вместо того, чтобы моделировать процесс поэтапного затухания инфекции и прекращения вспышки, мы можем просто рассчитать масштаб эпидемии, исходя из репродуктивного числа. Если, например, r равно 80, то следует ожидать всего 5 случаев заболевания, единица, поделенная на единицу минус 8 десятых. Мы также можем произвести обратное действие и вычислить репродуктивное число по общему объему вспышки. Если вспышка состоит всего из 5 случаев, значит r равно 80. В нашей области исследований мы регулярно используем этот упрощенный метод для оценки репродуктивного числа новых болезней. В начале 2013 года в Китае было зарегистрировано 130 случаев заболевания людей птичьим гриппом H7N9. Большинство заболели после контакта с птицами, но четыре кластера инфекции были, по всей видимости, связаны с передачей от человека к человеку. Поскольку большинство инфицированных никого не заразили, в среднем каждая вспышка H7N9 среди людей включала в себя 1,4% случаев. А это значит, что R этого штамма птичьего гриппа для человеческой популяции составляла 4%. Этот подход полезен не только для изучения заразных болезней. В середине 2000-х годов Джонни Пиретти и Дункан Уотс применили его для оценки маркетинговых кампаний. Это значит, что они могли вычислить заразность той или иной идеи, а не просто описывать, как выглядела кампания. Например, в 2004 году Некоммерческая организация The Brady Campaign, которая борется с вооружённым насилием, разослала людям электронные письма с просьбой поддержать новые меры контроля над оружием. Следуя призыву организации, получатели пересылали письмо друзьям. Некоторые из этих друзей затем разослали его своим друзьям и так далее. В результате каждый из отправленных организацией писем в среднем прочли 2,4 человека. Исходя из этого размера вспышки, Можно вычислить репродуктивное число. Оно составляет приблизительно 58 сотых. Следующей была компания по сбору средств в помощь пострадавшим от урагана Катрина. Она тоже проводилась по электронной почте. На этот раз репродуктивное число равнялось 77 сотым. Однако передача не всегда происходит так активно. Достаточно вспомнить, как маркетологи пытались распространять сообщения о моющих средствах. Пирети и Оц выяснили, что для электронных писем с рекламой средства Tide Cold Water репродуктивное число составляло всего 4, то есть как у птичьего гриппа H7N9. Если большинство сообщений, связанных с ураганом Катрина, читало несколько человек, то более 99% писем с рекламой Tide после первого события передачи дальше не распространялись. Зачем нам оценивать заразность инфекции, если она не ведёт к масштабной вспышке? В случае с биологическими патогенами существует серьёзная опасность, что эти инфекции приспособится к новым хозяевам. Во время небольшой вспышки вирус может мутировать таким образом, что его распространение ускорится. Чем больше людей будет инфицировано, тем выше вероятность такой адаптации. До масштабной эпидемии SARS в Гонконге в феврале 2003 года несколько небольших кластеров инфекции было зарегистрировано в провинции Гуандун на юге Китая. В период с ноября 2002 по январь 2003 года сообщалось о семи вспышках в Гуандуне с числом случаев от 1 до 9. Средний размер вспышек составлял 5 случаев, а значит R в этот период равнялось примерно 0,8. Но через пару месяцев, когда началась вспышка в Гонконге, репродуктивное число SARS достигло опасного уровня, превысив 2. Есть несколько причин потенциального увеличения репродуктивного числа инфекции. Вспомним, что R зависит от четырёх факторов: VVVV. Времени заразности инфицированного человека, возможности для передачи, вероятности того, что возможность реализуется и произойдёт передача, и средней восприимчивости популяции. В случае с биологическими вирусами все эти факторы могут влиять на распространение болезни. Из тех вирусов, которые распространяются среди людей, самые успешные обычно вызывают более длительные заболевания, больше время заразности. и передаются от человека к человеку, а не через посредников, больше возможностей. Многое зависит и от вероятности передачи. Вирусы птичьего гриппа плохо распространяются среди людей, потому что не могут закрепляться на клетках наших дыхательных путей так же легко, как человеческие вирусы. Адаптироваться подобным образом может и контент в интернете. Есть множество примеров сетевых мемов, текстовых публикаций и изображений, которые эволюционировали, становясь более запоминающимися. Исследовательница из Facebook Лада Адамик и её коллеги проанализировали распространение мемов в соцсети и заметили, что со временем контент часто меняется. Одним из примеров стала публикация следующего содержания: "Никто не должен умирать из-за того, что не может позволить себе оплатить медицинскую помощь, и никто не должен становиться банкротом из-за того, что заболел". В изначальном виде Текст перепостили почти полмиллиона раз. Но вскоре начали появляться варианты. В среднем в каждом десятом репосте наблюдались изменения фразы. Некоторые из новых редакций способствовали более активному распространению мема. Когда люди добавляли фразы вроде "репостните, если вы согласны", число новых репостов почти удваивалось. Мем также оказался чрезвычайно устойчивым. После первого пика популярности он в разных формах просуществовал ещё как минимум 2 года. Однако у заразности онлайн-контента, по всей видимости, есть предел. Даже у самых популярных трендов в Фейсбуке в период 2014-16 годов репродуктивное число равнялось примерно двум. Похоже, причина в том, что разные составляющие цепочек передачи компенсируют друг друга. Некоторые тренды, например, компания Ice Bucket Challenge, предполагает небольшое число номинаций на назначении новых жертв на каждого участника, но при этом вероятность передачи при каждой номинации высока. У другого контента, в частности видео и ссылок, больше возможностей для распространения, но делятся им лишь немногие из тех, кто его увидел. Примечательно, что в Фейсбуке Не обнаружилось примеров контента, который охватывал бы большое число друзей пользователя и при этом отличался стабильно высокой вероятностью заразить каждого, кто его видел. Это напоминает нам о том, насколько слабые эпидемии в интернете по сравнению с биологическими инфекциями. Даже самый популярный контент в Фейсбуке в 10 раз менее заразен, чем корь. С типичными маркетинговыми кампаниями дела обстоят ещё хуже. Хотя Джонна Пиретти однажды поспорил, что вспышку в интернете можно вызвать намеренно, впоследствии он признал, что гораздо труднее гарантировать заражение, выполняя конкретное техзадание клиента. Достаточно сравнить переписку Пиретти с Найки, распространившуюся весьма широко, и кампании по электронной почте, в ходе которых передача осуществлялась гораздо хуже. Пиретти и Оц отмечали, что на стороне инфекционных болезней миллионы лет эволюции, но маркетологи не могут ждать так долго. Таким образом, велика вероятность, что даже талантливые творческие люди, как бы они ни старались, будут разрабатывать продукты с R меньше единицы, заключали они. К счастью, есть другой способ увеличить масштаб вспышки в самом начале направить сообщение большому количеству людей. В приведённых выше примерах мы анализировали затухающие вспышки, исходя из того, что изначально был заражён только один человек. Если репродуктивное число не велико, Это приведёт к мелкой вспышке, которая быстро угаснет. Один из способов изменить ситуацию увеличить число инфицированных. Пирети и Оц называют это маркетингом широкого посева. Если мы отправим не очень заразное сообщение большому числу людей, оно привлечёт дополнительное внимание в результате последующих мелких вспышек. Например, если отправить совершенно не заразное сообщение 1000 человек, его прочтёт 1000 человек. Если же разослать людям сообщение с R равным 80, то можно ожидать, что его увидит 5000 человек. Значительная доля раннего контента BASF набрала популярность именно так. Люди видели статьи на сайте, а затем делились ими с узким кругом друзей на площадках вроде Фейсбука. Команда Пиретия, которая в начале 2000-х первой предложила идею репоста, использовала её преимущество на протяжении следующих 10 лет. В 2013 году компания BASF была признана самым социальным публикатором в Фейсбуке. На её посты приходилось больше комментариев, лайков и репостов, чем на посты любой другой организации. Второй стала Huffington Post, бывшая компания Pereetti. Если у сетевого контента низкое репродуктивное число и для его распространения требуется большое количество первичных публикаций, это значит, что не стоит сравнивать онлайн-заражение с вирусом гриппа. 1918 года или SARS. Инфекции вроде гриппа легко передаются от человека к человеку, то есть вспышка постепенно разрастается на протяжении нескольких этапов передачи. В отличие от них, большая часть контента в интернете не охватит значительное количество людей без широковещательной передачи. По словам Пиретти, маркетинговые фирмы часто заявляют, что та или иная идея стала вирусной, как болезнь. Но на самом деле они говорят лишь о том, что нечто обрело популярность. Мы опирались на современное эпидемиологическое определение вирусного заражения, предполагающее некий порог, превышение которого со временем приводит к вспышке болезни, говорил он. Вместо экспоненциального спада вы получаете экспоненциальный рост. Вот что такое вирусность. Большинство каскадов в интернете ничем не напоминают пандемию. Они не растут экспоненциально. Они больше похожи на затухающие вспышки оспы, которые случались в Европе в 1970-е годы. Эти вспышки обычно сходят на нет, хотя время от времени события суперраспространения приводят к появлению больших кластеров. Но аналогия с суперраспространением оспы на этом исчерпывается, поскольку смизные вирусные нити в интернете могут охватить гораздо больше людей, чем это возможно при биологической передаче инфекции. Суперраспространитель это тот, кто заражает, скажем, 11 человек вместо двух, говорит Уоц. Но никакой суперраспространитель не может заразить 11 миллионов человек. Поскольку каскады в соцсетях не похожи на вспышки инфекционных болезней, традиционная модель эпидемии не поможет спрогнозировать события в интернете. Но, возможно, нет нужды ориентироваться на прогнозы, аналогичные биологическим. Используя огромный объём данных, порождаемых соцсетями, исследователи пытаются выявить закономерности передачи и использовать их для предсказания динамики каскадов. Легко ли спрогнозировать популярность в интернете? В 2016 году ОЦ и его коллеги из Microsoft Research сравнили данные по почти миллиарду каскадов в Твиттере. Они собрали информацию о самих твитах, такую как время публикации и тема, и сведения об их авторах. количество подписчиков и история ретвитов прежних публикаций. Проанализировав размеры каскадов, они выяснили, что содержимое твита почти ничего не говорит о том, станет ли он популярным. Как и в их более раннем исследовании инфлюенсеров, гораздо более важными здесь оказались прошлые успехи. И всё же прогностические возможности такого анализа ограничены. Несмотря на огромный объём доступных данных, о котором исследователь болезни может только мечтать, Учёс с коллегами удалось объяснить меньше половины дисперсии в размерах каскадов. Чем же объясняется вторая половина? Исследователи признают возможность существования дополнительных, ещё неизвестных им признаков будущего успеха, с учётом которых можно было бы улучшить прогностические возможности. Однако значительная часть дисперсии в популярности определяется случаем. Даже имея подробные данные о содержании твитов и об их авторах, Мы должны учитывать, что успех каждой конкретной публикации неизбежно будет зависеть от удачи. Это вновь подводит нас к выводу, что лучше инициировать множество каскадов, чем искать один идеальный твит. Поскольку предсказать популярность твита до его публикации очень трудно, альтернатива пронаблюдать за началом каскада и сделать прогноз на основе полученных данных. Это называется методом подглядывания. Мы ориентируемся на данные начального этапа, чтобы предсказать, что будет дальше. Когда в 2014 году Джастин Чен и его коллеги проанализировали перепосты фотографий в Фейсбуке, они обнаружили, что прогнозы были гораздо точнее, если у исследователей имелись некоторые данные о начальной динамике каскада. В крупных каскадах на начальном этапе наблюдалась схема распространения, характерная для широковещательной передачи, которая позволяла быстро привлечь внимание множества людей. И всё же некоторые особенности ускользали даже при использовании метода подглядывания. Предсказать размер каскада по-прежнему гораздо легче, чем его форму, отмечали исследователи. Делать прогнозы после начала процесса проще не только в случае с распространением контента в соцсетях. В 2018 году Бурджу Юджесой и её коллеги из Северо-восточного университета проанализировали популярность книг из списка бестселлеров New York Times. Предсказать, будет ли иметь успех та или иная книга, было очень трудно. Однако судьба тех книг, которые уже начали набирать популярность, подчинялась определённой схеме. Выяснилось, что у большинства книг из списка бестселлеров продажи сначала быстро росли, достигая пика приблизительно через 10 недель после выхода, а затем падали до очень низкого уровня. В среднем только 5% продаж приходилось на период после первого года. Несмотря на прогресс в изучении вспышек в интернете, исследователям по-прежнему приходится по большей части опираться на ретроспективные данные. В общем случае сложно заранее предсказать продолжительность нового тренда, поскольку мы не знаем скрытых механизмов, определяющих его распространение. Однако в некоторых случаях каскады в интернете подчиняются известным правилам. Один из таких каскадов пробудил у меня интерес к процессам заражения в соцсетях.